Здравствуйте, друзья! 12 февраля 1903 года в Льеже, в небогатой семье бухгалтера страховой компании, родился Жорж Семенон, один из самых известных и популярных писателей 20 века. 70 лет спустя, когда он пригласил репортера Лозангской газеты и сообщил ему, что прекращает писать романы, хотя и не прекращает литературной деятельности, Весть об этом облетела весь мир, огорчив миллионы читателей. Творчество Семенона поражает как количеством произведений, так и их поистине всемирным успехом. За 43 года Семенон опубликовал 214 романов. 80 из них о знаменитом прославленном полицейском комиссаре Мигра. В наших передачах в исполнении Эдуарда Томона Звучит роман Жоржа Семенона в подвалах отеля «Можестик». Стукнула дверца машины. Так всегда начиналось утро. Мотор продолжал гудеть. Вероятно, Шарлота прощалась за руку с шофёром. Затем такси отъехало. Шаги на крыльце. Скрежет ключа. Щёлкнул выключатель. В кухне чиркнули спичкой, и под конфоркой плиты с шипением вспыхнул газ. Проспер Донш всё не открывал глаза. Шарлота разделась перед зеркальным шкафом, рассматривая своё «Отражение». Сняв пояс и лифчик, она вздохнула с облегчением. У нее были розовые пышные телеса, как у рубинсовских моделей, но она всегда отчаянно затягивалась. Раздевшись догола, она принялась растирать свои толстые бока, где остались красные следы. У Шарлоты была весьма неприятная манера. Забираясь на кровать, она сначала становилась коленями на край матраца и вся постель перегибалась в ее сторону». «Пора тебе, Проспер!» Он поднимался, а шарлота живо залезала на его место в нагревшуюся впадинку тюфяка и, натянув одеяло до самых глаз, застывала неподвижно. Проспер Дон шторопливо оделся. Шарлотта время от времени уныло вздыхала, потому что не могла уснуть при свете. Когда Проспер уже взялся за скобку двери, а другую руку протянул к выключателю, послышался ее сонный голос». «Не забудь зайти и сделать взнос за приемник!» Наконец он вывел на улицу велосипед, стоявший в коридоре. Как всегда, в этот час на него пахнуло холодной сыростью. Тротуары казались мокрыми, хотя дождя не было, и для людей, спавших за закрытыми ставнями, день обещал быть солнечным и теплым. Булонский лес, озера, в которых отражалось уже побледневшее небо,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 Проспер прибавил шагу. Ему стало по-настоящему жарко. Как раз на углу Елисейских полей полицейский в пелерине, стоявший у газетного киоска, бросил ему. Шейна лопнула. Проспер утвердительно кивнул головой. Осталось еще метров триста. На левой стороне отель «Можестик». Все ставни заперты. Свет фонарей почти незаметен. Свернуть на улицу Берри, потом на улицу Понтье, там уже открыт маленький бар, а через два дома дверь, которую прохожие никогда не замечают, служебный вход в отель Можестик. Оттуда вышел какой-то мужчина в сером пальто. Чувствовалось, что под пальто на нем фрак. Он шел с непокрытой головой, прилизанные волосы были склеены лаком, и про сперу Донжу показалось, что это танцор Зебио.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 Отныне раз навсегда установлено, что он вошел в отель «Можестик» в 6 часов 10 минут утра, на 10 минут позднее, чем обычно. Таковы были, по крайней мере, официальные показания Проспера донжа ведавшего кафетерием в роскошном отеле на Елисейских полях. Впоследствии он утверждал, что вел себя в то утро так же, как всегда.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 Все было застеклено, и помещение, кухни и кондитерское отделение. Против них с правой стороны находилась комната, которую называли «курьерской столовой». Дальше была столовая низшего персонала с длинными столами некрашенного дерева и скамейками, похожими на школьные. Наконец, возвышаясь надо всеми отделениями, как капитанская рубка на корабле, сверкала застекленная клетка, где помещался щитовод, обязанный отмечать все, что отпускалось из кухни. Когда Просперт Донж открыл дверь кафетерия, ему показалось, что кто-то поднимается по узкой лестнице, которая вела на верхние этажи, но он не обратил на это внимания. По крайней мере, так он заявлял впоследствии в своих показаниях. Так же, как это делала шарлота войдя в их домик, он чиркнул спичкой и с шипением зажегся газ под самой маленькой кофеваркой, той, которую пускали в ход первый для редких клиентов, встававших с позаранку. Лишь после этого он направился по одному из коридоров в раздевальню, довольно большую комнату, где было несколько умывальников, тусклое зеркало, а по стенам выстроились высокие и узкие металлические шкафы, помеченные номерами. Проспер открыл своим ключом шкаф номер 67, повесил туда пальто, шарф, фуражку, потом надел другие ботинки, так как на работе предпочитал носить более удобную обувь, штиблеты с резинкой. Затем облегся в белую куртку. Прошло еще несколько минут. В половине седьмого подвалы оживали. В застекленной клетке он заметил растрепанную голову Жана Рамюэля. «Гляди-ка, опять здесь ночевал», — подумал он. За последнее время счетовод Рамюэль раза 3 четыре ночевал в отеле, вместо того, чтобы добираться к себе домой. Он жил где-то за Монпарнасом. В принципе, запрещалось ночевать в отеле. В конце коридора, около двери, которая вела во второй подвал, служивший винным погребом, имелась комната с тремя-четырьмя койками, но они предназначались для персонала, нуждавшегося в отдыхе между горячими часами работы. Проспер Донж в знак приветствия помахал Ромеоэлю рукой, тот ответил таким же неопределенным жестом. В половине восьмого по меньшей мере 30 человек суетилось в подвалах Мажестика. Уже раздавались звонки, спускались, останавливались и поднимались маленькие лифты для подносов с закушениями. Армюэль накалывал на железные стержни, выстроенные на его конторке, белые, голубые и розовые талоны. В 9 часов с минутами, для точности, скажем, в 9 часов 4 минуты, как это удалось установить,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 Шкафов было не сто, а ровно девяносто два, и все они были пронумерованы. Пять последних шкафов стояли пустыми. Почему Просперу Донжу вздумалось открывать шкаф восемьдесят девять, не имевший хозяина и потому не запертый на ключ? «Машинально», — утверждал он, — «дверца была приотворена, и я, не раздумывая, ее открыл». А в этом шкафу оказалось... Мертвое тело, которое втолкнули туда стаймя, и оно там осело. Это был труп женщины лет тридцати, очень белокурой, несомненно, крашенной блондинки, одетой в черное платье и с тонкой шерсти. проспер донж не закричал. Весь бледный он подошел к застекленной клетке Рамюэля и, наклонившись к окошечку, сказал «Идите скорее, посмотрите». «Счетовод пошел с ним». «Стойте тут, Проспер, никого не впускайте». Рамуэль бросился к лестнице, вбежал в холл и увидел швейцара, разговаривавшего с шофером. «Директор пришел». Швейцар дернул подбородком, указывая на директорский кабинет. У вращающейся двери Мегре уже собрался было выколотить трубку о каблук ботинка, но раздумал и, пожав плечами, снова зажал ее в зубах. Трудно отказаться от первой утренней трубки. Самый приятный за день. «Директор ожидает вас, господин комиссар». Мегре вошел в кабинет директора. Тот молча пожал ему руку и указал на кресло. Застекленную дверь закрывала изнутри зеленая занавеска, но стоило слегка раздвинуть ее, и видно было все, что делается в холле. Собеседники уже давно знали друг друга и не нуждались в лишних словах. Директор носил брюки в полоску, черный облегающий пиджак и галстук, как будто вырезанный из жести. «А вот!» И он подтолкнул к мегре,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 «Жена, вот, несчастная, кажется, по происхождению француженка, возраст 28-29 лет. Я ее видел мельком. Гувернантка хорошенькая женщина, горничная, она же бонна маленького теди простоватая и довольно сварливая особа. А, да, вот еще забыл вам сказать, Кларк вчера утром уехал в Рим». «Один». Насколько я понял, он приехал в Европу по делам. У него завод по производству шарикоподшипников. И ему нужно побывать в столицах разных стран, и на это время он решил оставить жену с сыном и свой персонал в Париже. Уехал? Каким поездом? Директор схватил телефонную трубку. Алло, швейцар? Каким поездом уехал вчера мистер Кларк? Да-да, из 203 номера. Вы никого не посылали на вокзал с его багажом? Ах, он взял с собой только саквояж. «Поехал на такси? А кто отвез? Дезире?» «Ну, все, благодарю». «Вы поняли, господин Мегре?» «Уехал вчера в 11 часов утра на такси шофер Дезире, который почти всегда стоит около нашего отеля. Кларк взял с собой только саквояж. «Разрешите, я тоже позвоню?» «Алло, дайте барышню уголовную полицию». «Уголовная полиция? Люка?» «Кати сейчас же на Леонский вокзал. Справься, какие поезда на Рим были вчера с 11 часов утра». Он продолжал давать указания, а тем временем трубка его почти угасла. «Скажи Тарансу, пусть найдет такси, где шофером Дезире». «Да-да. Тот, что обычно стоит напротив Можестика. Надо узнать, куда он отвез клиента, высокого худого американца, которого вчера посадил у подъезда отеля. Понял?» Он поискал глазами, куда выбить трубку. Директор пододвинул ему пепельницу. «Горничная страшно расстроилась. Я, полагаю, правильно сделал, что сказал ей. А гувернантка нынче не ночевала в отеле». «На каком этаже их номер?» «На третьем». Из окон видно Елисейские поля. Расположение такое. Спальня мистера Кларка отделена гостиной от спальни его жены. Потом комната мальчика, комната горничной и, наконец, комната гувернантки. Хозяева потребовали, чтобы всех поместили в одном номере. Ночной швейцар уже ушел? Да, но с ним можно поговорить по телефону. Я знаю, однажды он мне понадобился, и я звонил ему. Жена его, консьержка в новом доме в НИИ. Алло, позовите к телефону.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 Корректный вид, как и подобает человеку, тщательно совершившему свой утренний туалет. На лице ни малейшей тени усталости, наоборот, щеки розовые от февральского утреннего холодка. Э, хотите с ней поговорить? Не сейчас. Подождем немного. И Мегре направился к сидевшему в уголке холла инспектору, которого он привез с собой. Не теряй из виду эту барышню, если она войдет в свой номер с двери.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 «Да, и таких у нас две. Обе идут от подвалов до мансард, но только хорошо зная дом, можно пользоваться ими. На этажах, например, надо отворить в коридоре узенькую дверь, так же, как и все другие двери, только без номера. Ни одному клиенту никогда и в голову не придет. Пожалуйста, сюда. Только осторожнее, а то можете запачкаться или поскользнуться. Коридоры тут узкие». Сквозь стеклянные перегородки все наблюдали за директором, а главное — за полицейским комиссаром. Жан Рамюэль подхватывал, можно сказать, на лету талоны, которые ему подавали, и мгновенно проверял взглядом содержимое подносов. Всех неприятно озадачивало появление полицейского, стоявшего у раздевальни. Доктор, очень еще молодой человек, которого предупредили о прибытии Мегре, поджидал его, покуривая сигарету.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 Больше ничего важного в сумочке не оказалось, только носовой платок, пудреница и несколько кредиток, около тысячи франков. «Не надо ничего трогать, пока не приедут из прокуратуры», — предостерег Мегре. Кто обнаружил труп? Ему указали на Проспера Донжа, чистившего кофеварку. Мегре увидел высокого рыжеволосого человека, огненно-рыжего, как говорится. По виду лет сорока 48 У него были голубые глаза и изрытое оспой лицо Давно он у вас? Пять лет Раньше служил в Мирамаре, в Каннах Серьезный человек? Вполне серьезный Стекло отделяло Донжа от комиссара Сквозь это стекло взгляды их встретились И сразу кровь прихлынула к щекам буфетчика кафетерия Как у всех рыжих, у него была очень нежная кожа «Простите, господин директор, господина комиссара Мегре просит к телефону», — выскочил из своей клеточки счетовод Жан Рамюэль. «Если угодно, можно взять трубку здесь». Сообщение из уголовной полиции. Со вчерашнего дня с 11 часов утра было только два скорых поезда на Рим. Освальд Джи Кларк не уехал ни с тем, ни с другим поездом. Шофер Дезире, которого удалось разыскать по телефону в его излюбленном бистро утверждает, что вчера он отвез своего клиента не на вокзал, а в отель «Орленок» на бульваре Монпарнас. На лестнице послышался шум спора. Какая-то женщина пронзительным голосом кричала по-английски на лакея, преграждавшего ей путь. Это была гувернантка, мисс Эллен Дерромен, ломившаяся в подвал. Зажав трубку в зубах, засунув руки в карманы широченного пальто с легендарным бархатным воротником и сбив на затылок котелок, Мегре наблюдал, как американка яростно отчитывала директора отеля. Стоило посмотреть в эту минуту на комиссара Мегре, и сразу становилось ясно, что о какой-либо симпатии между ним и миссис Эллен Деррумен не могло быть и речи. «Что она говорит?» — со вздохом спросил он прерывая тирады американки, в которых не мог понять ни слова. Она спрашивает, правда ли, что миссис Кларк убита, звонили ли по телефону в Рим, чтобы уведомить о случившемся мистера Освальда Кларка. Она хочет знать, куда перенесли тело и можно ли... Но американка не дала ему договорить. Она слушалась нетерпением, сердито насупив брови, потом бросила на Мегре весьма неласковый взгляд и снова затрещала по-английски. «Что она говорит?»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 Спросите у нее, узнает ли она миссис Кларк. Американка пожала плечами и как-то особенно неприятно застучала своими высоченными каблуками. Что она говорит? Говорит, что вы не хуже ее это знаете. В таком случае попросите ее, пожалуйста, пройти в ваш кабинет. Мне нужно задать ей несколько вопросов. Директор стал переводить. Мегре воспользовался этим и прикрыл лицо убитой. Что она говорит? Она говорит, что не пойдет. Вот как. Будьте добры сообщить ей, что я состою начальником особого отдела уголовной полиции. Мисс элен посмотрела на него в упор и заговорила, не дожидаясь перевода сказанной им фразы. Мегре проворчал свою неизменную присказку. Что она говорит? Что она говорит? Передразнила его американка с непонятным раздражением. И снова застрекотала по-английски, словно разговаривая сама с собой. Переведите мне, что она сказала, пожалуйста. Она сказала, прекрасно видно, что он из полиции, что... Ну, говорите, не стесняйтесь. Что достаточно поглядеть на ваш котелок и на вашу трубку. Уж извините меня, вы ведь сами попросили перевести. Она заявляет, что не будет отвечать на ваши вопросы. Почему? Сейчас спрошу ее. Эллен Дерромен выслушала директора, закуривая сигарету. Еще раз пожала плечами и произнесла несколько слов. Она говорит, что никому не обязана отдавать отчет и подчиниться только официальному вызову. Тот американка бросила на Мегре последний взгляд, круто повернулась и все такой же решительной походкой двинулась к лестнице. Директор, несколько встревоженный, перевел глаза на комиссара и, к великому своему удивлению, увидел, что тот улыбается».